Глава четвертая. Настоящее время. Мила. «Как это он воду в меня пульнул?» Осторожно поставила пустой стакан на тумбочку. Вытерла ладонями лицо. Ситуация была пугающей. У меня в кровати лежал посторонний мужик. Сначала он пытался склонить к интиму, а потом магическим образом швырнул в меня водой. «Так почему я не боюсь?» У меня было ощущение, будто я попала в шоу экстрасенсов. «А может, я просто схожу с ума, что более вероятно?» «Есть еще третий вариант. Я сплю». Недолго думая, цапнула себя за бедро и зашипела. «Больно. Похоже, это не сон». Полуголый красавчик, на котором были надеты лишь черные бархатные штаны, лежал на кровати на боку, облокотившись на подушку, и заинтересованно следил за мной. «Чего вылупился?» — злобно буркнула я. «Обычно я стараюсь не ругаться и не обзываться, но этот тип меня провоцировал». «Откуда вылупился?» — Удивленно заморгал он. «Переигрываешь». Рявкнула я и тут заметила, что смотрит-то он мне не в глаза, а гораздо ниже. Проследила за взглядом и впала в шоковое состояние от ярости. Светло-розовая пижамка намокла и облепила грудь так, что не оставила простора для фантазий. «Но ты, но ты...» Я не могла подобрать эпитетов, в полной мере описывающих мою злость. «Георг!» — любезно подсказал красавчик. Я схватила одеяло с пола, закуталась в него и вновь застыла, пораженная пришедшей в голову мыслью. Герк «Георг! Мага, братца-герцога из книги, так звали!» «Нет, это бред! Такого не может быть!» «Послушай, детка, а тебя осмотрели лекари? Ты бурно реагируешь, странно себя ведешь, периодически замираешь». Начал загибать пальцы Георг. «У тебя явные проблемы с психикой. Нет, я в принципе могу подлечить, но это не совсем моя специализация». «Чего? Это я еще и сумасшедшая? А ну-ка, пошел вон из моей кровати!» Впав в состояние аффекта, я набросилась на Герга. Била его кулаками по груди, по плечам, даже пыталась слегаться, но он только смеялся. Потом как-то хитро извернулся и, скрутив меня по рукам и ногам, навис сверху. Вдобавок прижался ко мне телом ниже пояса так, что пряжка его брюк царапнула кожу на животе. А еще я почувствовала, что он очень-очень рад меня видеть. «Отпусти немедленно», — прошипела я, часто дыша. «Уверена. По-моему, тебе нравится». Белоснежно улыбнулся этот невозможный человек и наклонился к моему лицу. «Ты вкусно пахнешь. Что это? Духи из цветов аглотеи?» «Нет, это гель для душа из ближайшего супермаркета», — гаркнула я, пытаясь не показать, как на меня подействовал возбуждающий запах георга с ноткой мускуса и сандала. «Странно, иногда я тебя понимаю, а иногда нет. Ты будто говоришь на неизвестном мне диалекте». И комната странная, я таких вещей раньше не встречал. Например, что вот это за артефакт? Герк отпустил меня, сел и с явной опаской указал на ноутбук, стоящий на столе. Или это все иллюзия? Братец решил так отблагодарить меня за спасение невесты? Это игра такая, да? Да, я тот еще аниматор!» Огрызнулась я, выравнивая дыхание, и сдула волосы, упавшие на глаза. «Вот опять непонятные слова», — обвинительным тоном сказал Герк. «Нет, это дикость какая-то! Ты сидишь в моей кровати и еще чем-то недоволен!» «Вообще-то я засыпал в своей кровати, и в ней сейчас ты!» Вновь начал заводиться Герг. В этом мгновение его взгляд упал на что-то на полу. С грацией медведя Герг сиганул в изголовье кровати и округлевшимися глазами посмотрел куда-то за меня. «Что опять случилось?» — со стоном спросила я. «Крыса? Там огромная розовая крыса! Я в жизни таких не видел!» Герк указал на пол. «Теперь настала моя очередь взвизгнуть и вскарабкаться на мужчину. Он пытался снять меня с себя, но я лишь крепче цеплялась руками и ногами. Спустя пару минут постельной борьбы мы оба запыхались, но победителя так и не выявили. «И что делать?» — спросила я. «Ждать, пока она уйдет?» — предложил Герк. «А если не уйдет? Ты же мужчина, реши вопрос!» Я провела большим пальцем по горлу, изображая смерть крысы. «Если бы это была свинья, коза, да даже человек без проблем, но крысы...» Мужчина передернулся от отвращения. «То есть человека лишить жизни тебе проще?» С удивлением уставилась я на Герго. «Я мужчина!» Он выпятил вперед подбородок. «Я должен спасать от реальной опасности, и я тебя от нее спасу. Но в то же время я целитель, а крысы — переносчики заразы. Имею я право их не любить». В этом мгновение я увидела, как расширяются его глаза, глядя поверх моего плеча. Одновременно с этим сзади раздался требовательный мявк. «Фабио, крыса!» Воскликнули мы с Гергом одновременно. «Это он что, сейчас моего кота крысой обозвал? Моего прекрасного, чистокровного сфинкса?» В душе зарождалась жажда убийства, но, посмотрев на искривившееся от недоверия лицо Герга, я расхохоталась. Я схватила Фабио на руки и сунула его в лицо Гергу. От неожиданности мужчина попытался отскочить, но уперся в стену, рот его открылся. Наверное, кричал что-то ультразвуком. «Все-таки ты странный!» — наконец перестала смеяться я. Ты что, сфинксов никогда не видел? Почему не видел? Видел. Чрезвычайно болтливое создание, но крылья у них красивые. Обрел дар речи Герк и кивнул на Фабию. Так это ручная крыса? Это не крыса, это мой кот, Фабио. Порода у него сфинкс. Чуть ли не по буквам пояснила я. У нас нет таких животных, котов. Упавшим голосом произнес Герк. Значит, я и впрямь в другом мире. Я с Фабио на руках прошлепала к стулу, стоящему рядом с рабочим столом. Подальше от странного красавчика. Он же сел на кровати по-турецки и с любопытством наблюдал за моими передвижениями. «Давай разбираться», — спросила я и пристально глянула на мужчину. «Кто ты такой?» Герк Сварский, младший брат герцога Сварского, декан целительского факультета Бренской академии магии, выпрямился и гордо отчеканил он. «А ты?» «Людмила Береснёва, владелица свадебного агентства, высшее образование...» Зачем-то добавила я и запальчиво продолжила. «Послушай, это какой-то бред. Ты говоришь, что ты маг, но ведь их не бывает». Георг ехидно ухмыльнулся, поднял руку и на его ладони заплясал маленький огонек. Потом он превратился в водяной шарик, который распался брызгами, превратился в ветер и легким вихрем взметнул мне волосы. Я открыла рот от изумления, но сомнения все же оставались. Быть может, это гипноз? Я прищурила глаза и подозрительно спросила, «А как зовут твоего брата?» Когда он сказал «Четвик», я окончательно поняла, что все-таки сошла с ума. «Ну не мог герой романа попасть ко мне в кровать. Так не бывает». Я откинулась на спинку стула и задумалась, машинально поглаживая Фабио. «Что мы имеем?» «Галлюцинацию, которая выглядит, ощущается и пахнет, как вполне реальный мужчина. Что с этим делать?» «Все просто». Сегодня придет Соня и скажет, видит она его или нет. Как известно, коллективных галлюцинаций не бывает. А пока можно получать удовольствие от общения с самым классным героем из фэнтезийного романа. Пусть даже это происходит только в моей голове. Ведь если не можешь изменить ситуацию, надо ею наслаждаться. Приняв логичное, на мой взгляд, решение, я позвонила Соне. Подруга подтвердила, что все в силе, и она приедет к вечеру. Положив телефон, я поймала на себе пытливый взгляд Герга. «Рассказывай», — велел он. «Я вижу, что ты что-то сообразила, но не делишься». «Хорошо. Я считаю, что ты плод моего больного воображения», сказала я и стала ждать бурю негодования. Но Георг меня удивил. Он одним упругим движением вскочил с кровати, подошел ко мне, нервно косясь на Фабио, и встал сзади. Затем запустил обе пятерни в мои волосы. М -м, как хорошо». «Закрой глаза и посиди спокойно». Не знаю почему, но я сделала, как он сказал. Приятное тепло окутало затылок. Через пару минут все закончилось, и я услышала жуткий грохот. Фабио мявкнул и, оцарапав, меня убежал. Я же открыла глаза. Окружающий мир расплылся, и меня затошнило. «Что, черт возьми, со мной сделал этот маг?»